Глава 11. Горы Чем дальше бродяги уходили вглубь зоны, тем разительнее менялся ландшафт. Создавалось впечатление, что одна географическая среда столкнулась с другой. Земля под сосновым редколесьем начинала дыбиться холмами и прогибаться впадинами. Стали попадаться каменные выступы и россыпи. Подъемы сделались круче, длиннее. Сосны постепенно сменились корявыми, низкорослыми пихтами и айвой. Камни осыпались из-под ног, долго катились, скакали по склону, сталкивались с другими и увлекали их за собой. На очередном привале товарога поделился впечатлениями. Он представить не мог, что в зоне есть горы. Высказал опасение насчет аномалий. «Представляешь фаза?» — говорит он. Наступишь так невзначай на трамплин, и хопа, по-привычному свалился бы в травку, ну, ногу, руку, ребро сломаешь. А тут пиндец, тут каменюки с обрывами. Катиться будешь, пока фарш не смолотишься. К тому же другая местность может таить аномалии, о которых и знать не знаем. «Ага. Про перевертыш слышал?» «Нет», — сержант покачал головой. «Что за хрень?» Топали как-то с бичом к тихому лесу. Идем, идем, по карте уже вроде бы должны быть на месте. А еще ни одного ориентира не встретили. Стал я приглядываться, башкой по сторонам вертеть. Смотрю, проходим дерево, на котором зарубку оставлял. Все бы ничего, много где я зарубок наделал. Но это было с одной чертой, такую я ставлю в начало маршрута. Получалось, шли вперед, а притопали назад. Как? Фаза пожал плечами. И чё, куда в итоге пришли? Пришли куда надо, только поплутали слабо. Выбраться получилось не сразу. В разные стороны тыркались, пока лазейку не нашли. Короткий передых закончился. Они снова по камням, петляя между редких деревьев, поднимались все выше в гору. Аномалии попадались по большей части такие же, что и в других локациях, только со своей спецификой. К примеру, птичья карусель здесь закручивала не сухую траву, листья и веточки, а камешки и камни. Один раз попалась карусель с приличными булыжниками. Встречались жарки с черными оплавленными плешами, трескучие электры, гравианомалии с расплющенными насекомыми и грызунами, ведьмин студень, жгучий пух. Но мутантов не было. Смертоубийственные изчадья, словно вымерли. Сталкер предположил, причина тому скудная кормовая база. Скитальцы сильно по этому поводу не заморачивались, а тихо радовались. Сохранялись боеприпасы, риски уменьшались на порядок. По пути им попалась небольшая, но глубокая пещера. Темнота затопила пространство, оставляя людей в неведении. Проводник несколько минут изучал территорию перед входом. Затем снял кепи, опустился на колени, закрыл глаза, замер. Некоторое время изображал статую, после чего начал медленно крутить головой, поворачивая к пещере то правое, то левое ухо, одновременно втягивая носом воздух. Эта картина как калька наложилась на другую, виденную фазой много дней назад. Сталкер вот так же стоял перед распахнутой дверью погреба и что-то там себе вынюхивал. Чего делаешь? Спросил он негромко у товаруги. Тот не ответил, только в предупредительном жесте поднял руку. «Определяю, есть кто живой», — объяснял проводник, минуту спустя, отряхивая колени. «Мутанты, как правило, воняют, а некоторые в норы мертвечину таскают. Знаешь ли, тоже попахивает. Да и звуки они временами издают. Это, — он подбородком указал на пещеру, — пустая». «Никто за нами не поскочит». Сталкер подбросил автомат на плече, устраивая его поудобнее, и они снова шли. Они почти преодолели трудный длинный подъем, вымотались вдрызг, тяжело натужно дышали, кровь шумела в ушах. До привала, который наметили на вершине, оставалось метров сто, не больше, и на тебе. Они пересекали скалистую плоскость диаметром метров в пятнадцать. Сержант остановился посредине. Товаруга позади в пяти шагах и не могли пошевелиться. Спусковой механизм, скорее всего, сдернул фаза, так как сталкер шел за ним след в след. Надо признать, этого не сделать было невозможно. И вот когда нечто пробудилось с этого небольшого плато, в воздух на полметра поднялись все камни вплоть до малюсеньких. Друзья замерли как парализованные лишь крутили головами и осматривались. «Может, попробую прикладом раздвинуть и пройти?» — предложил Фаза. «Прикладом себе глаза раздвинь. Смотрю, депо тебя ничему не научила. прокомментировал попытку сталкер. «Чему же оно должно было меня научить? Не надо нарушать равновесие, вот чему». Они переговаривались и ни на мгновение не переставали ощупывать местность, выискивая пути обхода. «И как же мы его нарушили?» «Все!» — прекратил товаруга разговорчики. «Не отвлекай! Я с такой аномалией впервые вижусь, и не знаю». Сержант коленом задел левитирующий осколок. Он и остальные камни, как по команде, начали дрожать, словно включили невидимую виброплатформу. «Ложись!» — крикнул сталкер, и, отпихивая из-под себя, от себя, камни, повалился на плато. Фаза делал то же самое, только быстро лечь не получилось. Вокруг было много осколков, и ни один из них он не желал оставить под животом. Опустился на колено и смахивал раскрытой ладонью как теннисной ракеткой. Они смахивались, только отлетали недалеко, замедлялись словно в воде, останавливались и продолжали трястись. Раздался сухой костяной хлопок. Фаза обернулся на звук И тут же ему прилетело. Разорвавшийся камень, словно ручная граната, разорвался на мелкие осколки. Один из них чиркнул спецназовца по шлему, другой врезался в защитное стекло бронемаски, оставил царапину, а еще один больно ударил в бедро. Фаза судорожно отпихнул последние два камня и упал на ставшую чистой, словно выметенную каменную плиту. Хаотично и все разом начали лопаться остальные камни. Лупило по шлему, плечам, рукам, ногам, разгрузке, бронежилету. Некоторые осколки врезались в вертикальный склон справа и осыпались крошкой. Длилось светоприставление минуты полторы-две, однако в фазе показалось все десять. По окончании трескучей канонады он еще некоторое время не решался пошевелиться после чего осторожно поднял голову, прислушался. Было тихо. Товаруга, ты как?» – спросил он негромко. Ответа не последовало. С нарастающим беспокойством и в то же время не рискуя понапрасну, приподнялся на локте, обернулся. Сталкер лежал, скрючившись, поджав ноги к животу, голову к груди, весь усыпанный каменными осколками». Фаза не сразу обратил внимание, что на проводнике нет вещмешка. Снова позвал. "Товаруга, ты ранен?» Секунду-другую прислушивался, не дождавшись ответа, решил действовать. Осмотрелся. Каменная взвесь осыпалась. Все плато, он сам, были усеяны каменной крошкой. Брюки на месте удара порвались и пропитались кровью. По ощущениям, повреждение представлялось несерьезным. Осколок не засел в ноге и тем более не перебил кость. Фаза поднялся, на полусогнутых засеменил к неподвижному сталкеру. Под головой, защищенной лишь кепи, растеклась бордовая лужа. «Вот тебе и без шлема!» – досадливо прошептал сержант. Смахнул с стовороги камни, бегло осмотрел его. Других повреждений с кровопотери не выявил. Резонно предположил о множественных синяках, впрочем, как и у себя. Осторожно перевернул проводника на спину. Открылся пропавший мешок. Сталкер скрутился вокруг него, как отец, закрывающий дитё своим телом от опасности. Сержант вспомнил, что именно в этом шмотнике хранятся спецкостюмы. «Надо же, из сберег, а я о них и думать забыл. Вот же ж сталкерюга». Сам подставился. Товаруга был жив, но без сознания. Очки валялись в метре от него среди камней. Одно стекло пошло трещинами, второе вылетело из оправы. Кроме раны на затылке, обнаружилась неглубокая сечка на скуле. Обработав повреждения и убедившись, что для друга больше ничего сделать не может, взялся за свою ногу. Он курил сигарету, смотрел по сторонам, когда зашевелился товаруга. Жмурясь от боли, сталкер сел, осторожно потрогал затылок. Ощутил бинты, посмотрел на сержанта. «Комбезы целы?» «Целы. А башка моя?» «Тоже. Слава тебе, яйца!» Взглядом остановился на разбитых очках. «Давно я в отключке?» «Нет». Фаза дернул ополовиненной сигаретой. Первую курю. Дай! Сталкер затянулся дымом, сказал: Видал, как она нас подловила? Видал? Хитрющая стерва. Ага. Они замолчали, пускали дым, смотрели на каменистые пейзажи. Ты там говорил о депо, о механизме, который запустился рукопожатием. Можно поподробнее? нарушил сержант тишину. «Можно!» — товаруга не спешил с рассказом. Прежде чем заговорить вновь, сделал затяжку. «Я это почувствовал!» Сталкер повернулся к сержанту. Фаза заметил это движение, посмотрел на проводника. «Он, вернее она, аномалия, стала в меня через ладонь прорастать. В итоге я мог бы на самом деле остаться охранником мастерских и до скончания века проживать один день». Товаруга говорил угрюмым тихим голосом: Когда начал вырываться, вся хреноти не стала происходить. А чего ты ему руку вообще стал сжать? Несколько секунд они смотрели друг на друга. Затем сталкер буркнул: Как-нибудь при случае расскажу. Сейчас давай свалим отсюда. Товаруга отбросил окурок из рюкзака достал металлический чехол, из него извлек запасные очки. Водрузил их на нос. Поверх повязки надел кепи. Встал. Они перевалили через хребет и начали спуск по крутому склону. Крошево вытекало из-под ног, делая опору зыбкой. Фаза вдруг поехал по россыпи, которая пропустила легкого товарогу, а под ним сдвинулась пластом. Казалось, огромное количество серых насекомых несут его на своих спинах. Не за что было зацепиться». Он сползал вниз, вызывая все масштабнее поток. «Держись!» — сквозь шум каменной реки послышался крик сталкера. Надо признать, что и без подсказки сержант знал, что делать. Только держаться было не за что. Серые угловатые жуки все быстрее уносили его вниз. Когда казалось, что уже ничто не спасет, дальше простирался голый склон. фазе удалось зацепиться за чахлую айву. Сухое деревце рывком вышло из земли всеми хилыми корешками, но при этом затормозило скатывание спецназовца. Чем тот не замедлил воспользоваться. Сержант дернул из ножен штык-нож, вбил в подвижную россыпь. Почувствовал удар острия о каменную твердь. Постарался как можно больше веса перенести на правую руку. Соскальзывание замедлилось, но не прекратилось. Поняв, что зыбкий слой тонок, он свел пальцы левой руки в клюв и сунул в крошево. Ощутил колкое тугое сопротивление, которое с трудом, но продавливалось. Погрузив руку до запястья, столкнулся с неровной глыбой, сделал пальцы граблей. Через полметра сползания в растопыренную кисть вошел угловатый выступ. Фаза вцепился в него. Долго и предельно осторожно выбирался на твердый монолитный склон. Товарога помогал по мере возможности, по большей части советам, куда двигаться и как ставить ногу. Лишь через час, когда удалось спуститься с чертовой горы, Фаза обработал царапины, ссадины и подсчитал убытки. Дыра на локте куртки, потеря магазина и двух гранат. Разбит коллиматорный прицел». Царапины на автомате, вмятина на крышке затворной рамы. Возможно, что-то еще повредилось в мешке, но это сержант решил выяснить позже. Кроме того, неприятно тянуло в левом боку. «Знать, что пойдем горами, взял бы веревку», — бормотал раздосадованный проводник. «Будь мы в связке, может, и удержался бы». Он снял кепи, размотал повязку, пальцами ощупал рану на голове. Рассечение покрылось коростой. Скомков пропитанный кровью бинт, сунул в боковой карман шмотника. Где лощинами, где горами, они снова шли вперед. Глаз цеплялся за непривычный ландшафт, выискивал неприятности и проходы. Товаруга вдруг остановился, сосредоточил взгляд на хилом деревце, похожем на березу. Фаза не мог понять причину столь пристального внимания, пока не приблизился. Белосерое дерево с шершавой корой, по большей части с сухими ветками, с пятью или шестью оставшимися желтыми листьями натурально дрожало. Вылезшие из трещин корни тряслись, словно в лихорадке, а чуть дальше, в метрах двух, в гладкой каменистой воронке с тихим шумом, как из утюга, вырвалась струя воздуха. Круглые камешки, лежащие на дне этой воронки, отлетели к краю, затем не спеша скатились по гладким стенкам к отверстию. «Ну нафиг!» — выдохнул товаруга, перекрестился и пошел вправо, обходя аномалию. Еще они видели подвижные камни из ущелья, высматривая тропку наверх, как вдруг примерно в семи метрах от вершины задвигались камни. Прямо в отвесной слоистой породе. Ровный двухметровый участок в полметра шириной стал трескаться и шевелиться. Посыпались осколки. Создавалось впечатление, что внутри скалы работает проходческий комбайн, и он вот-вот пробьет последний метр породы. Скоро аномалия прекратилась, так и не явив на свет технологичный агрегат. А затем повторилась вновь, но уже в другом месте правее метрах в десяти. Видели, как сочатся скалы густой мелкопузырчатой пеной. Воняла она едкой химией, и камни оплавила. Заночевали на небольшом выступе пологого подъема у поваленной ольхи. Для маскировки костра из камней сложили трех стенок. Сверху водрузили полуметровый плетняк. Уставшие за день путники наскоро поели и стали устраиваться ко сну. Первым на боковую опять отправился сталкер. Фаза спать не хотел, даже намеков не ощущал. Сидел на валуне, прислушивался к непривычной усталости, к натруженной боли в мышцах. Неприятно тянул левый бок. В правом берце сбившийся носок складкой давил стопу. Сержант ничего не предпринял по этому поводу. Ощущение дискомфорта иногда возникало даже тогда, когда нога была босая. Ночь наступила быстро. Температура опустилась, стала зябко. «Только бы без дождя», — думал сержант, подкидывая ветку в костер. Постепенно, как это случалось в последнее время, мысли свелись к одному. Перед внутренним взором всплыла картина прощания с братом. Тогда он еще надеялся на лучшее. Верил, что Пашка дойдет до кордона, и стрелки определят его в госпиталь. Они стояли у полуразрушенного коровника в сухом бурьяне. «Все, дуй!» Он отпустил слабую прохладную руку, подбородком указал направление через заросшее поле к лохматым холмам. «А ты...» Пашка остановился и тревожно смотрел на него. Белая плесень растеклась по верхней губе и напоминала след от звездки «Я догоню!» «Блин, Макс!» Почему все так вышло? Пашка шагнул вперед и обнял, прижался шлемом к его широкой груди. Он мгновение колебался, затем обнял брата, похлопал по спине. «Ладно, ладно, иди уже». Пашка не уходил, зашмыгал носом, по щекам потекли слезы. «Все, пошел!» Он отодвинул его от себя, развернул и крепко толкнул в спину. «Прямо и не останавливайся!» Еще с минуту стоял у коровника среди рыжего бурьяна и смотрел, как раскачивается тощая фигура, исчезает в зарослях сорняка. Тень умирающего брата еще долго колыхалась в его глазах. Он не должен был расстаться с ним так, надо было найти другие слова, не толкать в спину. Наступило время поднимать сталкера. После краткого отчета фаза заснул не сразу, но все же заснул. Товарога разбудил его рано, когда горы едва посветлели, а в низинах еще царил мрак. Зябкое ветреное утро моментально испортило настроение. Даже ароматный кофе не смог его поправить. Сержант держал горячую кружку обеими руками и дрожал. Дальше шли невысокими горами с чахлой растительностью. Кое-где замечались, на первый взгляд, обычные полевки. Видели нормального ежа. Всю картину испортила двухголовая облезлая белка с огромными зубами и с непропорционально большими выпученными глазами. Сержант после этой встречи начал чаще оборачиваться. Дул прохладный порывистый ветер, однако косматые тучи быстро плыли в противоположную сторону, словно что-то там за горами их притягивало. В какой-то момент внимание привлек необычный ровный гул. Товорога бы и смотреть не стал, прошел бы себе тихонько мимо и черт с ним, но из-за особенностей рельефа предстояло идти по краю склона над этим самым гулом. Они осторожно выглянули из-за камней, предрассветные сумерки еще не выветрились из низин и кишели тенями, но кое-что разглядеть все же удалось, и от того, что увидели, волосы на затылках встали дыбом» а по рукам пробежали крупные мурашки. Их было семнадцать, внешне походили на людей. Все голые, без первичных половых признаков, с серой кожей. Стояли плотным кругом, соприкасаясь боками, упираясь лбами в спины передним, и так четыре кольца. Трое в центре сомкнулись головами над белым мерцающим светом. Существа низко и утробно гудели. Поражал и пугал их длительный непрерывный выдох на одной ноте. Товаруга тронул спецназовца за руку, когда получил внимание, качнул головой в сторону. С особой осторожностью они крались по склону, опасаясь сдвинуть не тот камень. Все время, пока удалялись, ровный гул не снизился ни на ноту, не прервался ни на мгновение. Обсудили серых мутантов спустя два часа на привале. «Как они могут гудеть, не вдыхая воздуха?» Задал сержант сакраментальный вопрос, не надеясь на объяснение. Но сталкер его поразил. «Гудели не они?» «А кто?» Фаза даже перестал жевать. «Аномалия». «Аномалия? Человеческими голосами?» «Да, я это точно слышал. Гул шел из центра круга от земли». Сержант знал о тонкости слуха проводника, поэтому не стал спорить. Тот порой улавливал звуки, которые он сам начинал различать спустя некоторое время и расстояние. «Обратно здесь не пойдем», — вновь заговорил товаруга. «Сейчас нас пронесло, но в другой раз может и не свести. Их много, черт знает на что способны». И снова Фаза с ним согласился. Не могут же все время серые мутанты стоять над аномалией и что там? Заряжаться от нее? Медитировать? Должны пить, есть, справлять естественные надобности, защищать территорию, размножаться, наконец. Проводник остановился и что-то рассматривал у себя под ногами. — В чем дело? — спросил сержант, замирая в пяти шагах позади. Сталкер махнул рукой, подзывая его. — Это тропа? Приблизившись, спросил Фаза. В каменной россыпи она угадывалась продавленной змейкой, петляла среди валунов и тянулась от разросшегося можжевельника вверх по склону. «Она самая», — сталкер с беспокойным лицом изучал особенности. «Пойдем», — буркнул и направился к зарослям. Некоторое время он рассматривал колючие ветви, забирался вглубь, замирал, изучал, смотрел в итоге — пожал плечами. «Ни ниточки, ни шерстинки». Сталкер пересек тропу и под острым углом продолжил спуск по склону. И можно было бы забыть о безыменной дорожке. Не попадись им через километр такая же. «А я думал», — проговорил товаруга скорбно, — «места необитаемы». Он смотрел вниз по тропе. В метрах ста она сворачивала вправо и обрывалась на гладком большом камне, затем вновь возникала с другой его стороны и терялась за склоном. По этой тропе они подошли к валуну. На гладкой его поверхности, отполированной ветрами, умытой дождями, угадывались землистые отпечатки босых стоп, очень похожих на человеческие. Они пересекали камень и вновь растворялись в горной россыпи. «Серые человеки?» спросил Фаза. «Похоже, что так». Товаруга поднял голову и заозирался. Долго изучал склон окрестности, затем осторожно спустился ниже по тропе и оказался у края выступа. Здесь продавленная в камнях дорожка брала круто вниз и вправо к основанию горы. На пути она терялась в сухой траве. Куда она ведет? Догадаться уже было несложно. Там, где гора плавно переходила в долину, окруженную скалами с северной, западной и с южной стороны, на бровке между камнями и редким лесом виднелся большой дом.